В день рождения цесаревича Павла императрица поднялась с постели позже обычного времени. Неудачи приходят всегда чередою, мелкие следом за крупными. Два дня тому назад, желая принять ванну, Екатерина, чтобы не беспокоить никого, осторожно, медленно двинулась к лестнице, ведущей вниз, где ждали прислужницы, обычно помогающие ей при мытье. Также осторожно, чувствуя, как слабы и неверные ее шаги, стала спускаться она по первой небольшой лестнице, вдруг оступилась и покатилась вниз до самой площадки, хватаясь дрожащими руками по сторонам и не находя точки опоры. Легкий крик, шум падения долетел до слуха Захара, который сидел в соседней прихожей. Он кинулся, Едва мог поднять грузное тело Екатерины и довел ее тихо, стонущую, до постели. — Не говори генералу, никому, что лицо ушиблено, знака нет и хорошо. Роджерсона поза... Она не договорила, погрузилась в легкое беспамятство но сильное старое тело справилось и с этим довольно легко. Пришлось пустить опять кровь, несколько синих подтеков осталось на боку и на груди. А через два дня Екатерина уже работала и принимала министров, сидела за картами остаток вечера, как всегда. В день рождения Павла снова вернулась досадная немощь к Екатерине. — Знаешь, Савишна, — Обратилась она к верной старой служанке, меняя утренний капот на дневное обычное платье. Что-либо особливое нынче произойти должно. Покойную государыню видела я во сне, и матушку свою, и его, мужа. Все мне теперь снится он. Иной раз, боюсь, я права в темный угол поглядеть к вечеру. Вдруг привидится от расстройства моего. Что станет со мною? Того гляди, строго приказываю, не проболтайся. Смеяться станут надо мной, что о таких глупостях думаю. Сама век надо всем этим шучивала. А вот под старость вышла... Известное дело, под старость всякий человек умнее становится. Чего раньше не знал, то понимать может, матушка. Вот как? А ты, видно, никогда не состаришься, если, по-твоему, правда... Ну как не стареть? Это тебе Бог веку и красоты дает, а мы... Ох, Дожить да бы скорее и на покой. Тебя вот только жаль оставить. Кто тебя беречь, служить станет? Некому, верно. Правда твоя старая ты ворчунья. Да вот гляди. Я не мимо сказала. Гляди, волнуюсь, даже бледнее, быстро заговорила императрица, направляясь к окну. Что это? Туча. Сразу набежала. Молния светит. Как сильно. Гром. Слышишь гром? Генерала позови. Не уходи сама, Зотов пусть. А нет, Захара, Тюльпину скажи. — Сама останься. — Матушки! В жизнь грозы не баивалась. А тут, гляди, заворчала, выходя перекусихина, распорядилась и сейчас же вернулась, оправила неугасимую лампаду перед образом, продолжая ворчать. — Что нашло? — Что припало? — Господи! — Хоть с опрыскивай. — Одно и есть. — Довольно. — Уж все прошло. Неожиданно так вот и смутило меня. Я ничего неожиданного не переношу, знаешь, старая. А грозы не боюсь. Дивно только. Чудо прямое. Стой, стой. Дай припомнить. Так и есть. Снова бледнее, опускаясь в кресло у окна от внезапной слабости, забормотала Екатерина. Что с тобой, матушка? — Али доктора снова звать? — встревоженно спросила Перекусихина. Голос Зубова, вошедшего в эту минуту, прозвучал как эхо. — Что с тобой, матушка государня? Роджерсона надо звать. — Ах, ты... — Идите, идите, генерал. — Пустое. Слабость небольшая. А эта дура уже тревогу готова поднять. — Видите? Гроза. Я говорю, в такую позднюю осеннюю пору, я говорю... Екатерина как-то странно улыбнулась, словно насилую себя, говорю, что вспомнила. Что вспомнила, матушка? Не тревожьте меня, Ваше Величество, вон на вас лица нет. Иди, скажи, врача позвали бы, Марья Савишна, прошу тебя. — Иду, иду, батюшка Платон Александрович. А вы вот спросите ее, что вспомнила. Может, вздор какой, О себя других тревожит. Вспомнила. Ворча ушла камеристка. Давно уж это, но я не забыла. Сорок, почитай, лет тому назад, как пришло время государни Елисавете кончаться, в тот самый год тоже гроза поздней осенью грянула. Вот-вот, такая же сильная, и деревья трепались по ветру, и стонало в парке, и дождь хлестал, а молнии вот, вот как эти, помилуй, господи, как близко ударило, Ой, грохот какой! Она полузакрыла руками свои глаза. Зубов должен был сделать усилие, чтобы преодолеть невольный страх, навеянный воспоминаниями Екатерины, сильным блеском молнии и грохотом громового раската, так не кстати грянувшего в этот миг. Но он сейчас же громко, хотя наполовину вынужденно, расхохотался. Ваше Величество, уж лишь вы забыли опыты скромного друга вашего с этим электрическим спектаклем, который сейчас столь пугает вашу расстроенную душу? Не желаю покидать вашего Величества, не уйду от тебя, матушка, а то бы можно спустить мой змей золоченый, вот бы и искр принесло. Что осенью гроза, тоже понятно, лето позднее стояло, жаркое. Осень теплая и и собралось довольно зарядов в облаках наверху и в земле. Вот и чудо все. Быть может, так оно случилось и в год смерти той покойной государыни? Так явилось оно и в год смерти твоей государыни. Грустным, значительным тоном произнесла императрица, не отводя глаз от окна, за которым бушевала гроза и буря что вы что вы матушка ваше величество начал было зубов но затих и тоже перевел глаза от нее туда за окно ему вдруг показалось при блеске яркой молнии в грозовой полутьме которая наполняла теперь покои что лицо императрицы совсем как у мертвеца а екатерина продолжала спокойно значительно. Сколько бы ни было у матерей детей, внучат, правнуков, ей самого малого, самого далекого жаль, если уходит он. Понимает, что смерть свое берет, а все жаль. Мы дети великой природы, она рождает и губит нас. А может, ей тоже жаль? И рыдает она.